26 августа 2241 года четверг новый санкт-петербург просторечий новый питер василий ромашкин ну как молодые люди мы в расчете пожилой крепкий дядька хозяин оружейного магазина кольчуга под питером любовно погладил Томми томигана Мы с Эльшатом вчера после посадки и разгрузочных работ выбрались в Новый Питер и прошлись по оружейным. И здесь, в самом богатом магазине города, предложили свой товар. Сначала списочно, от чего у парня, сидящего на комиссии подержанного оружия, глаза на лоб полезли. И он, извинившись, мотанул за шефом. А потом, после предварительного договора, мы привезли сюда весь свой стреляющий антиквариат. но ну, за исключением тех стволов, которые мы для себя отобрали. И весьма выгодно его продали. «Да, Максим Георгиевич, в расчете. Я сложил в бумажник дорожные чеки. «Отличная вещь эти именные чеки. Их не воровать смысла нет. Если просто потеряешь, если украдут или повредишь, тоже ничего страшного. Вернешь деньги в ближайшем банке. Ну, за вычетом процента. Достаточно скромного». Ильшат, правда, захотел золотом и сейчас укладывает свертки с золотыми червонцами и дукатами в поясную сумку. Вышло весьма неплохо, право слово. Можно сказать, что вышло очень здорово. Мы даже те деньги, которые с нас вычтит компания за перегруз, и то сумели вернуть в стоимость. До свидания. Если вы сумеете найти что-либо еще в таком же отличном состоянии, всегда буду рад вас видеть. Удачи вам, господа борт-стрелки. Хозяин с удовольствием взял Симоновку в полном обвесе и аккуратно прикинул к плечу. Я себе по долгому размышлению оставил 6 АСВ-38 и дюжину оптических прицелов. Токаревки продал все, а кроме одной. Ну и большинство пистолетов-пулеметов тоже сдал. Оставил только парочку. Точнее, три. Томиган, Салатурн и ППД. Для коллекции, так сказать. Прицелов оставил больше, почему? Оптика — вещь нежная. Повредить намного проще, чем добротно выделанную тульскими оружейниками винтовку. Правда, тяжелый агрегат выходит. Но, как я сказал полковнику, для гражданского стрелка пойдет. На осеннюю охоту, когда мы бьем оленей и кабанов в лесах и в степи одичавших коров и мустангов. На мясо самое то. Позволит класть пули именно туда, куда я захочу. Правда, есть умники, которым не нравится калибр и энергетика нашей шестерки, именно как охотничьего патрона. Но я практик. А практика говорит, что этого патрона и полуавтомата вполне достаточно, чтобы за пару минут набить гору мяса. Причем чисто набить, с добором подранков. Особенно с коровами. Они хоть и могут сквозануть с места и в небеса, остановившись потом за полсотни километров. Но если работать метров с 400, все нормально. А к зиме мы готовимся серьезно. Мясной и рыбный промысел обязателен для каждого взрослого мужчины города, какой бы кабинетный работник он ни был. Набить достаточно мяса и наловить достаточно рыбы для спокойной зимовки — это хоть и не неписанный, но абсолютный закон. И пусть большая часть рыбы и мяса уйдет на городские склады и будет частью заморожена, а частью засолена и закопчена, чтобы потом быть проданной в магазинах города, Мы, мужчины, даже не пытаемся возражать. Слишком недавно были голодные года, когда из-за зимних голодов вымирали города и села. Было такое. Жуткое и страшное. И новейшая история в старших классах преподается практически без прикрас. Ну разве фотографии жертв каннибалов и погибших от голода людей выбираются не самые ужасные, а хоть немного благопристойные? Хотя учителя обязательно расскажут, что именно приукрашено. И даже покажут несколько фоток пострашнее. Чтобы знали и не забывали. И осенняя охота — это не все. Это не считая обязательных запасов зерна, овощей и прочего на элеваторах и складах каждого города или поселка. Причем запасы делаются минимум двукратные. То есть на весь город, на всю зиму с запасом в два раза с учетом порчи 15% продуктов. Слишком страшен призрак голода. Жуткого, беспощадного. И потому делаем с запасом, чтобы, если что, в складчину помочь соседним поселениям в случае какой-либо беды. А то были случаи, когда вымирали города полностью, лютыми зимами. Хотя у нас, слава богам, такого не было. Голодовали несколько раз в истории, но пара крупных рек под боком, леса, степь зимняя. Ловили рыбу, били живность, причем всю подряд. Читал я отчеты ловчих отрядов. Волчьи стаи шли наравне с лосями и одичавшими коровами. А что, нет несъедобного мяса. Волчатину точно так же можно есть. Просто варить надо чуть ли не сутки. Зато калории. Когда отметим? Ильшат довольно похлопал себя по набрюшной сумке, ставшей весьма увесистой. Давай на следующей стоянке. Ты что, того? Я покрутил пальцем у виска, толкая дверь магазина. Илюх, ты думаешь, что предлагаешь? Вот тебя крутнут на всё золотишко, и все. Причем даже стрелять не надо. Подсыплют чего в выпивку. «Нет, братец, так не годится». «До дома доберемся, Тогда в каком-нибудь кабаке отметимся. Команду угостим. Всё чинчинарём, чтобы». «Да и некогда пьянствовать и праздновать». «Зайти бы в банк, деньги на свой счет положить. Да времени нет». Предполетная подготовка начинается». «Это да», — кивнул татарин, махая рукой вывернувшийся из-за угла мотоколяски рикша. «Ладно, ты на телеграф? Опять матери отписываешься? Тогда и я с тобой» а после — до дирижабля и спатеньки. Паренёк-таксист махом домчал нас на своем рычащем агрегате до телеграфа, откуда я отправил матери короткий отчет о том, что жив-здоров. Получил телеграмму от неё же, которая была отправлена до востребования. Мать писала, что приняла к сведению то, что у меня появилась невеста, и обещала присмотреть за ней, особо не показываясь на глаза. Кроме того, мама подробно рассказала о Саре и о том, что ее братишка поступил учиться в военное училище. Тут я удивленно присвистнул. Нет, я понимал, что отец Сары вряд ли спустит с рук ее братцу стрельбу в пьяном виде по мне, точнее, попытку этого. Того, что тогда сотворил этот пьяный балбес, уже было достаточно для 20-летней каторги. А если бы он меня убил, то и для виселицы. Но так радикально и оперативно я не ожидал. Тем более, что поступить в военку. военных училищ, подготавливающих офицеров для нашей армии, Всего пять на весь Северный Союз. И поступить в них очень и очень непросто. Хотя этот мелкий раздолбай парень совершенно не глупый. Мама по своей инициативе отсылает мне информацию о Саре весь этот рейс, в очередной порт прибытия до востребования. Да и я ей, после того, как все-таки решил жениться на Варе, сразу отослал телеграмму. Коротко рассказал, что и как, и попросил присмотреть за невестой. Пусть Варя сто раз права в своем мнении, но мне так намного спокойнее будет. У мамы хватает подруг в городе, в том числе и среди тех, кто служит в управе или учительницей. А моя мама — очень умная дама. Сумеет вызнать все и при этом не вызовет подозрений. Как будто ее специально этому учили. 26 августа 2241 года. Четверг. Ростов-на-Синий. Анастасия Ромашкина. «Хозяева, к вам можно?» Раздалось от калитки. Приятный женский голос, причем какой-то смутно знакомый. А в ментале — тишина. От соседских кур шума больше. Это кто, интересно? «Хозяйка, там к тебе гостья. Одна. Но учти, она тоже сильная ведьма!» Предупредил на мгновение материализовавшийся Каспер и снова исчез. Он обычно вечером видимый для всех становится. Удивил, можно сказать. «Это я уже поняла». Кто у нас в городе сильная ведьма с таким голосом? Кедмина или Смирнова? Но их я знаю прекрасно. Кто-то из молодых девочек? Снова Васька набарагозил? Интересно, мне в подоле внука или внучку не принесли? «Сейчас иду, иду!» Громко крикнула я в ответ, отмывая руки от теста. Ну, захотелось пирогов с рыбой. Женька утром с десяток ровненьких грамм по семьсот судачков принес. Вот и стряпаю. «Минутку!» около калитки стояла опираясь на костыли черноволосая женщина годов явно по более 30 одна нога была в гипсе замотанном снизу пластиковым пакетом от грязи дождь ночью хороший прошел но нога ногой адамата с отличной фигурой великолепно сохранившаяся и со смутно знакомым лицом но очень знакомым очень очень настя не веря своим глазам удивленно спросила гостья «Настя Симонова?» «Настенка, ты ли это?» «То-то я никого уловить не смогла, кроме кота на крыше». «Аленка, вот так встреча!» Я распахнула калитку и, выскочив на улицу, обняла свою однокашницу. С Аленой Шушкиной мы учились в Новодевичьем монастыре, сидели рядом и жили в одной келье. «Привет, красавица! Никогда бы не подумала, что снова увидимся! Ты как сюда попала, какими ветрами!» «Я? Я из больницы вышла. Шла к одному из моих спасителей. Хотела стребовать долг жизни. Настя, а ты что, живешь в этом доме?» Алена, отдышавшись, поглядела на меня со своей вечной ехидной усмешкой. «И погости фаербол, подружка. Что ты так разозлилась?» «Заходи, поговорим». Я постаралась немного успокоиться и потушила пылающий шар в левой руке после чего открыла перед случайно встреченной подругой калитку. «К какому ты это, спаситель, ушла? Чем он так зацепил тебя, что ты ребенка решила от него зачать?» Долг жизни — старый обычай. Мужчина, спасший женщину, мог потребовать родить ему ребенка. Или наоборот, спасенная женщина могла потребовать от спасителя зачать ей ребенка. Времена после катастрофы были сложные, страшные. И так иногда поступали и мужчины, и женщины. Не обязательно, потом они жили вместе, Но, по крайней мере, у женщин был выбор. Да и мужики так были не прочь поплодиться. Особых обязательств это на них не накладывало. И учитывая, что недавно Васька в старом городе спас какую-то женщину, а ведь он говорил, что спасли Алену Шушкину, я просто мимо ушей пропустила, то мне совершенно не понравилось то, о чем сказала спасенная. Сказать точнее, я страшно разозлилась. «Настёнка!» Снова жала меня в объятиях однокашница, совершенно не обращая внимания на мой хмурый вид. «Как же я рада тебя видеть!» «Я тоже». Не смогла не улыбнуться я, открывая дверь дома и придерживая его перед однокашницей. «А ты знаешь, что Юля Симонова тут же живет? Моя однофамилица, на курс позже нас поступила. Помнишь, меня с ней постоянно сестрами считали?» «Да ты что!» Алена всплеснула обеими руками, уронив при этом один из своих костылей. Ой, упал опять, зараза. И плавно притянула его к себе. Шушкина была обладательницей редчайшего для девушек таланта. Она была телекинетиком. Среди парней телекинетиков хватает, пусть и в большинстве не очень сильных. А вот среди девушек это большая, очень большая редкость. Таким даром могут обладать только сильные пироманки. Ну, по силе я и Алена примерно равны, но я еще сильная менталистка, так что мне способности двигать предметы не достались. Только она теперь Кедмина, у нее дочь и сын. Кстати, мой сынок на ее дочку запал, и, похоже, дело к свадьбе. Я усмехнулась, глядя в глаза подруги, и провела ее на кухню, усадив за стол. «Садись, сейчас будем пить чай, есть пироги и болтать». «И ещё раз, от какого спасителя ты хотела потребовать долг жизни?» «От Василия Ромашкина», усмехнулась Шушкина, поудобнее усаживаясь на лавке. Поглядела на нахмурившуюся меня и засмеялась. «Настен, неужто это твой сын?» «Мой», — хмуро кивнула я. «Нет, я понимаю, что этот обычай хоть и древний, но нужный. Но вот так сталкиваться с ним не хотелось». «Тогда чего ты переживаешь? Это мне огорчаться надо? Забыла, нам еще на втором курсе Верка гадала на совместимость. Ну, всем девкам на курсе». «Опаньки, а ведь точно!» «Вера — сильнейшая Евгеничка». Как-то всем нам, девчонкам с нашего курса, сделала карты совместимости. И вышло, что у меня и у Шушкиной потомкам лучше совместных детей не заводить. Выйдет нечто крайне агрессивное и злобное, при этом чудовищно сильное. В том числе это касалось и нас, нашей возможности иметь детей от сыновей Алены или моих. Успокоила, называется», — фыркнула я, ставя на стол большой фарфоровый чайник и стеклянные кружки. Кружки сделаны еще в той, старой Франции. Сынок нашел в одном из старых городов, когда из армии пару раз ходил в свободный поиск по развалинам прошлой цивилизации. Аленка, а сколько мы не виделись? Лет 25, наверное? Ну да. Кивнула подруга, принимая от меня тарелку со вчерашним сметанником. Как тогда мы с тобой и Юлькой поехали гульнуть в тот городок после выпуска? Так ты и пропала с тем здоровенным Лейтехо из Егирей. У него еще фамилия такая смешная была. «Ой, Настя, его же звали Слава Ромашкин! Ну ты даешь! Что я даю? Ну, влюбилась, вышла замуж. Потом помахались по гарнизонам, пока здесь не осели. Засмеялась я, регулируя температуру духовки. «Сейчас, погоди, пирог в печь посажу и продолжим». Какое-то время я возилась, отправляя в горячую духовку хорошо подошедший пирог. После чего уселась напротив подруги и отхлебнула чуть остывший травяной сбор. «Знаешь, поверить не могу!» «Ты мастер огня и менталистики, обычная домохозяйка!» Алена покачала головой. «А кто-нибудь в городе об этом знает, кроме Юльки?» «Знают те, кому положено. Мэр, начальник полиции, он же командир ополчения, Кедмин, как старший инквизитор, но еще этот несносный призрак». Я кивнула на возникшего за плечом гости Каспера. Однокашница обернулась и хмыкнула, оценивающе поглядев на призрака. «Неплохо, совсем неплохо. И кто вас привел и заякорил, уважаемый?» Подруга даже обернулась, чтобы не сидеть к Касперу спиной. «Сын моей глубоко уважаемой хозяйки». Призрак снял внезапно появившуюся шляпу, поклонился и пару раз взмахнул ей, подняв самый настоящий ветер и взметнув с пола веранды несколько пушинок. «Надо же, кучеряво живете! Уважительно покачала головой Шушкина. «И сколько у тебя детей, Настён?» «Наверное, наделали с этим лейтехой целый грузовичок». Два сына, Ален: Вася и младший Женька. «А Славик?» Я почувствовала, как горло опять сжал спазм. Сглотнула оставшуюся вязкой слюну и продолжила. Ярослав пропал семь годов назад. еще до того, как Василий на срочку ушёл. Дирижабль так и не нашли, но я знаю, что Слава погиб. Я ощутила его смерть, Ален. Вот так. На кухне повисла густая тишина, которую нарушил голос старой подруги. «Прости, Настя, я не знала». Она перегнулась через стол и положила свою ладонь мне на руку. Я аккуратно промокнула глаза платочком, чтобы тушь не растереть. Надо же, опять чуть не разревелась. Мало слез выплакала за эти года. «А ты знала, что мой сын с товарищами полезли в тот банк упокаивать твоих спутников и едва не погибли от пожирателя душ, а?» Алена, вот скажи мне, что может делать в старом городе разведывательная группа церкви, а? Ты же еще в монастыре решила идти на службу церкви. Что вы забыли около нас? Ради чего потом погиб сержант?» Я снова разозлилась. «Нет, я благодарна церкви за то, что меня обучили и воспитали. Но это, как я сейчас понимаю, вполне могла организовать и администрация нашего поселка. Не бросили бы в любом случае, нашли бы и семью, и дом». Конечно, для них было легче отправить маленькую девчонку с задатками сильнейшей пиромантики в Новодевичий монастырь, где церковь создала учебно-реабилитационный центр для девочек-сирот. Но не бросили бы это точно. Настя, то, ради чего мы полезли в этот банк, уже в пути отсюда. Ваш мэр был уведомлен о проведении экспедиции в город. Мы никому не хотели мешать. Должны были просто изъять и отвезти. Сама знаешь, иногда такие экспедиции выходят из-под контроля. Ты думаешь, этот пожиратель завелся там просто так? Нет, подружка. То, что мы изъяли, не должно лежать вот так в старом городе. Мне безумно жали моих ребят и вашего сержанта. Я очень благодарна за то, что ваши спасатели и твой сын меня выручили. Но это мы были обязаны сделать, Настя. Алёна выпрямилась, сверкнув глазами. На меня сейчас смотрела не просто моя старая подруга, а монахиня церкви. Та, которая, не раздумывая, бросится навстречу любой опасности, угрожающей людям. «Да, а я уже забыл о твоём выборе, Алён. Или как тебя правильно называть? Сестра Олимпия?» Я припомнила ее имя после принятия сана. «Нет, Настя. Я попросила расстричь меня. И настоятельница согласилась. Точнее, она меня чуть ли не пинком под зад спровадила. Прислала телеграмму, в которой сказала, что пока троих не рожу и не воспитаю, на порог монастыря не пустит». Алёна усмехнулась. «Мне уже 40 лет, Настя». «Я тоже хочу стать матерью». И так подзадержалась в монахинях. Обычно после 35 нас растригают. Если доживаем, конечно. М да Тут подруга права. Церковь после катастрофы очень сильно потеряла. А с другой стороны и сильно приобрела. Те же некроманты, способные видеть души, явственно ощущающие святые намоленные места в виде старых церквей и храмов. Это один из аргументов церкви. Кроме того, катастрофа принесла то, о чем и не мечтали церковники прошлого. Все христианские течения объединились и стали просто церковью. Любой христианин мог зайти в любой христианский храм мира и не быть отвергнутым. Хотя, в принципе, особо людей это не волновало. Церковь не лезла в политику и мирские дела. Но церковь создала, точнее воссоздала, пару рыцарских орденов, набирая туда послушников и послушниц из своих монастырей и всячески боролась с тем, что считала богомерзким и недостойным рода человеческого. Причем нечисть, нелюдь и прочие порождения катастрофы в этом списке не фигурировали. Церковь считала их очередным испытанием Господним, не больше и не меньше. На тех же кицуны она вообще внимания не обращала, оставив их инквизиторам и судебным властям, если оборотни нарушали законы. И если Алена с отрядом была вынуждена пройти в старый город и что-то изъять из банка, Там на самом деле было нечто необычное. В прошлой цивилизации хватало всякого, в том числе и далеко не самого лучшего. Так что лучше не расспрашивать, все едино не скажут. И то, что ее отправили в отставку, не повод ей распускать язык. Зато повод найти ей мужа, чтобы она на молодых парней не заглядывалась. «Ладно, Алён, я рада, что встретила тебя». Улыбнувшись, я похлопала по руке подруги. «Я надеюсь, ты у нас задержишься, а?» Не хотелось бы снова тебя терять. Это плохо терять близких. Куда как лучше их находить. Я тоже рада, Настен. Светло улыбнулась уже бывшая монахиня. Я думаю, вообще тут остаться. Неплохой городок у вас. Тем более, что мне хватило взятого из банка для отвода глаз золота, чтобы расплатиться с городом. И еще осталось немного. На домик хватит. И даже немножко на пенсию останется. Жаль, что Василий твой сыночек. Уж больно хорош парень. Как его до сих пор не окрутили. «Уже, Ален. Уже есть невеста. причем не одна». Я покачала головой. Нашел Василий, головную боль и мне, и Юльке. И только одна из них — дочь Юли. А вторая — какая-то и номерянка. Я с ней пока не знакома. Она сюда только едет. Вася прислал фотки. Очень красивая девочка. «А чего так недовольна, Настя?» Чуть усмехнувшись, спросила Шушкина, ставя на стол кружку со остывшим чаем. «Синдром тёщи?» Свекрови, а не тещи. Поправила я ее, вытаскивая на экран планшета фотографии Варвары и Сары и передвигая планшет подруге. Вот, погляди. Красавицы и умницы. Поставила диагноз Алёна, поглядев на фотки смеющихся девчонок. Я не прорицательница, Настя, но, похоже, скоро тебе быть бабушкой. Завидую, честное слово. Не завидуй, крестной будешь. Я забрала переносной компьютер, подаренный мне сыном на день рождения, и поглядела на девушек. Главное, чтобы все у них было хорошо. Пусть порой и очень весело. Ваське веселая жизнь с этими красотками точно гарантирована. Не скучная.